19. -е. Посредствующими звеньями между семьёй и гражданской общиной полис были род, фратрия, фила родовая. Их политическое значение отпало повсеместно в Греции, где раньше, где позже, в Афинах со времени реформы Клисфена в 507 году до Рождества Христова, и они бы совсем исчезли, если бы они, как расширяющиеся концентрические круги человеческого общежития, не были в свое время освящены религией. Они и сохранили свое религиозное значение». Правда для рода это значение ограничивалось частным культом. Род вмещал семьи, родственная связь которых была удостоверена наличием общей родословной. Его покровителем был опять-таки Зевс, но уже не Херкейос, как в семье, а Хомогнийос. Выразитель единства рода и обычай повелевал приглашать родственников на семейные торжества, свадьбы, наречение детей, поминки. Но этим, по-видимому, и ограничивалось дело. Более крупным было значение фратрии, совмещавшей те роды, которые производили себя от общего мифического родоначальника без удостоверенной родословной. Они имели свой государственный праздник. Это был уже знакомый нам трёхдневный праздник отцов в октябре, а по турии братеры собирались счастливые отцы представляли им своих новорождённых со свидетелями, удостоверяющими их законное происхождение, и они вносили их в свои братёрские списки, имевшие подобно записям в наших церковных книгах государственное значение. Понятно, что не эта канцелярская операция занимала 3 дня. Полагалось основательное угощение, для которого те же отцы поставляли жертвенных животных, более крупное за мальчика, более мелкое за девочку, и это было не всё. Браторы интересовались и урожаем прежних лет, ими внесённым в списки граждан. Выступали мальчики с плодом своего учения, читая наизусть Гомера, и, отличавшиеся среди юных рапсодов, получали награды. Были, наконец, и праздники родовых фил, но о них мы почти ничего не знаем. От особи через семью, род род, Фратрию и Филу к государству, это один путь, сильно сокращенный в историческую эпоху, благодаря почти исчезновению трех из названных звеньев. Был, однако, другой, созданный на пороге исторической эпохи. Соперничая с семейным укладом, Он собирал схожие особи в кружки или корпорации, и в этих формах общежития подчинял их гражданской общине. В иных государствах кружковая организация овеществствовала, поскольку это было возможно над семейной Так обстояло дело в Спарте. В других мы о них мало слышим, семейная осталась неприкосновенной. В Афинах они уравновешивали друг друга. Корпорации, поскольку они были ремесленного характера, объединялись общим культом тех богов, которые покровительствовали их ремёслам. Их мы отчасти уже знаем. Если же они были вольного характера, то от них же зависел и выбор бога или героя-покровителя. Конечно, добрая часть корпорационной жизни состояла в праздниках этих богов и героев, с обычными жертвоприношениями, угощениями, а иногда и играми и тому подобное. Особенно интересны для нас корпорации умственного труда, основанные поэтами, художниками, философами. Их основатель после своей смерти сам становился своего рода героем, для переживающих членов вплоть до позднейших поколений от этих корпораций объединяющих зрелых людей притом часто на всю жизнь мы различаем кружки сверстников преимущественно юношей и девушек созданные дельфийской религией Они и были посвящены дельфийским божествам, юноше Аполлону, девушке Артемиде. Причём это была однако позднейшая Артемида, девственная сестра Аполлона, лишь в силу исторического развития отождествлённая со старинной богиней леса, и его плодотворения, в скорой девушке опять придётся иметь дело, когда она, пройдя через искус Геры и Деметры, будет призывать её как богиню уродов. Мы касаемся здесь очень пленительной стороны греческой жизни, юношеских состязаний и девичьих хороводов и песен. На этой почве развивается и дружба, культ которой нигде не был так силен и священен, как именно у элленов. Не можем долго останавливаться на ней, но здесь добрая часть элленской красоты, и Платон с его идеалистической философией вполне понятен только на этой почве. 20. Но всё же венцом человеческого общежития было по греческому представлению более, чем по какому-либо иному государство, точнее говоря, его эллинская разновидность город-государство независимое и самодавляющее полис. Понятно, что и оно было поставлено под покровительство религии и притом с такой готовностью, с таким усердием, что многие из современных исследователей сочли возможным, вопреки истине, всю греческую религию рассматривать под углом государственности. Миф не обязательный, как и все мифы, повествует что некогда боги, собравшись в Сикионе, почему именно там мы не знаем, поделили между собой города людей. При этом Гере достался Аргас, Диаскурам — Спарта, Аресу — Фивы, об Афинах — Камам, Заспорили Посейдон и Палада, причём спор был решён известным нам уже образом. С тех пор Палада, богиня покровительница Афин, её молитвам у престола Зевса город обязан тем, что он жив и здоров, когда с востока надвигалась персидская гроза. Когда казалось, что речью и мыслью за вас заступает часто палада, чётна не в силах она умолить вседержавного Зевса, но всё же ей удалось упрасить его об одном. А плот лишь стены деревянной чере дарует своей дальновидящий Зевс необорным будет лишён во спасеньи и вам и наследникам вашим и благодаря тому что её лучший гражданин Фемистокл сумел правильно понять её волю что деревянная стена означает борты кораблей её город и этот раз уцелел и так палада в афинах города держится полиас